Свечение – очень распространенное явление природы. Но, смешно сказать, мы до сих пор не знаем, как используют свой свет большинство живых организмов. Только с лесными светлячками все ясно. Светом необходим, чтобы в брачный период самцы находили самок. В тропиках, где обитает множество разных светлячков, они мигают короткими вспышками света. Просто светиться нельзя. Их бы постоянно путали самцы, и род светлячков мог бы исчезнуть с лица земли, ведь ошибка стоила бы самцу жизни. Самка, обнаружив, что перед ней чужой кавалер, непременно слопает такого неразивого путаника. Чтобы избежать возможной неразберихи, светлячкам пришлось выработать очень сложную систему сигнализации. Летящие по ночному лесу самцы посылают в темноту призыв, ритмические вспышки света. Заметив сигналы, сидящая на земле или в ветвях самочка начинает отвечать, причем у каждого вида светлячков через строго определенное время после сигнала самца. По величине интервала между призывной и ответной вспышками света Сами определяет, которая из ответивших самок своя, а которая чужая. Если самочка ошибается и начнет посылать ответы немножко раньше или немного позже, чем полагается, это может привести в заблуждение крылатого кавалера. Неудивительно, что такая система сигнализации не привелась к Рассудительные мужчины не захотели зависеть от своих легкомысленных дам, Светлячки, живущие в Юго-Восточной Азии, не носятся по ночам в кромешной темноте в поисках подруги. Спокойно рассевшись по ветвям где-нибудь на лесной поляне, они все вместе, сколько бы их тут ни было, строго одновременно посылают во мрак световой сигнал. И ночной лес озаряется ритмическими вспышками, словно кто-то установил в джунглях огромный транспарант, вроде тех, что появляются в праздничные дни на улицах наших городов. Самкам остается только разыскать с нетерпением поджигающую их компанию кавалеров, определить по частоте вспышек свои это или чужие, и выбрать, кому из них подлететь. Свечение используется при защите от врагов. В глубинах океана обитают кальмары и каракатицы, которые спасаются от нападающих врагов тем, что выбрасывают облако светящейся жидкости, которое по форме и размеру очень напоминает их самих. Не мудрено, что кровожадному преследователю случается обмануться и наброситься на светящуюся подделку, тогда как ее хозяин, не теряя времени, скрывается во мраке. Также поступают многие мелкие морские рачки. Около рта у глубоководных креветок расположены специальные железы, из которых в случае опасности вытекает световое облако. Подвергшись нападению стайка креветок тотчас отгораживается от хищника огненной завесой из множества светящихся пятен и бросается в расцепную. Многие животные зажигаются, только оказавшись в чьих-нибудь зубах. Это тоже средство защиты. Может, хищник испугается или откроет рот от удивления, и тогда удастся удрать. Особенно хитро поступают некоторые черви. Если их разрезать пополам, начинает светиться только задняя половина. Передняя такой способности не обнаруживает. Один из пионеров изучения морских глубин Уильям Биб во время глубоководного погружения увидел за стеклом иллюминатора крупного, слабосветящегося червя. На глазах наблюдателя этот незадачливый червяк, видовую принадлежность которого исследователь определить не сумел, был перекушен надвое. Хвостовой конец вспыхнул ярким светом, И был тотчас же проглочен. Совсем по-другому повел себя головной обрывок. Он тотчас погасил огни и поспешно скрылся во мраке.